Глава восемнадцатая. Россия и западные союзники. Если бы Сталин мог прибыть в Кособланку, три союзника, сообща, выработали бы единый план, но это было невозможно, и переговоры велись по телеграфу. 26 января мы сообщили ему о военном решении, принятом на нашей конференции. Премьер-министр, премьеру Сталину, первое. Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решение об операциях, которые должны быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим немедленно сообщить вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции вместе с вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать на колени в 1943 году. Нужно приложить все усилия, чтобы достигнуть этой цели. Второе. Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас состоит в том, чтобы сосредоточить свои силы на задаче поражения Германии с целью одержания скорой и решающей победы на Европейском театре. В то же самое время мы должны поддерживать достаточное давление на Японию, чтобы сохранить инициативу на Тихом океане и на Дальнем Востоке. поддержать Китай и воспрепятствовать японцам распространить свою агрессию на другие театры, как, например, на ваши приморские провинции. Третье. Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и направить в Россию максимальный поток снабжения. Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы отправлять вам материальную помощь в любом случае всеми возможными путями. Четыре. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от сил держав Оси и создать военно-морские и военно-воздушные базы, чтобы первое, открыть надежный путь через Средиземное море для военного транспорта и второе. начать интенсивную бомбардировку важных объектов державоси в Южной Европе. Пять. Мы приняли решение предпринять широкие комбинированные операции сухопутных и военно-морских сил в Средиземном море по возможности в ближайшее время. Подготовка к этим операциям проводится в настоящее время, и она сопряжена со значительной концентрацией сил, включая десантные средства и суда. В Египте и в портах Северной Африки. Кроме того, мы намерены сконцентрировать в пределах Соединенного Королевства значительные американские сухопутные и военно-воздушные силы. И эти силы совместно с британскими вооруженными силами в Соединенном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова вступить на континент Европы, как только это будет осуществимо. Эти концентрации наверняка будут известны нашим противникам. Но они не будут знать, где, когда и какими силами мы предполагаем нанести удар. Поэтому они будут вынуждены рассредоточить как сухопутные, так и военно-воздушные силы на всем протяжении побережья Франции, Голландии, Корсике, Сардинии, Сицилии, Леванта, Италии, Югославии, Греции, Крита и Дакотеских островов. Шесть. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное наступление союзников из Соединенного Королевства против Германии, и к середине лета сила этого наступления по сравнению с нынешним должна удвоиться. Наш нынешний опыт показал, что дневные бомбардировки имеют своим результатом уничтожение или повреждение большого количества германских истребителей. Мы полагаем, что увеличение количества дневных и ночных налетов и общего веса сброшенных бомб приведет к весьма значительному материальному и моральному ущербу в Германии и быстро истощит германскую истребительную авиацию. Как вы знаете, мы уже сковываем более половины германских военно-воздушных сил в Западной Европе и на Средиземном море. Мы не сомневаемся, что наше усиленное и разнообразное бомбардировочное наступление вместе с другими операциями, которые мы предпринимаем, приведет в дальнейшем отвлечению германских воздушных и других сил с русского фронта. Семь. Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы изгнать японцев из Рабаула в течение ближайших нескольких месяцев и затем развить успех в общем направлении на Японию. Мы также намерены увеличить масштаб наших операций в Бирме с тем, чтобы снова открыть этот путь для снабжения Китая. Мы намерены немедленно увеличить наши военно-воздушные силы в Китае. Мы однако не позволим, чтобы наше наступление против Японии отрицательно повлияло на нашу способность воспользоваться любой возможностью, которая может представиться для насилия Германии решительного поражения в одна тысяча девятьсот сорок третьем году. Восемь. Наша основная цель состоит в том, чтобы обрушить на Германию и Италию на суше, на море и в воздухе максимальное количество вооруженных сил, которое можно физически применить. Затем по возвращению в Англию я послал Сталину сведомо президента следующие дополнительные объяснения. Ваше послание от тридцатого января. Я совещался теперь с президентом, и вопрос был передан в штабы стран по ту и другую сторону океана. Я уполномочен дать следующий наш совместный ответ: а) в восточном Тунисе находятся четверть миллиона немцев и итальянцев. Мы надеемся уничтожить или изгнать их оттуда в течение апреля, если не раньше. б) когда это будет сделано, мы намерены в июле или раньше, если окажется возможным. Захватить Сицилию с целью очистить Средиземное море, способствовать краху Италии с вытекающими отсюда последствиями в отношении Греции и Югославии и измотать германские военно-воздушные силы. За этим непосредственно должна последовать операция в восточной части Средиземного моря, вероятно, против Додеканесских островов. С. Эта операция потребует использования всего тоннажа и всех десантных средств, которые мы сможем собрать на Средиземном море, а также всех войск, которые мы сможем подготовить для десантных операций к этому времени, и масштаб операции будет порядка трех или четырехсот тысяч человек. Мы будем развивать до пределов любой успех, как только будут развернуты порты и базы высадки десантов. Д. Казахстан. Мы также энергично ведем приготовление до пределов наших ресурсов к операции форсирования канала в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь. Сроки этого наступления должны, конечно, зависеть от состояния оборонительных возможностей, которыми будут располагать в это время немцы по ту сторону канала. Е. Обе операции будут происходить при поддержке весьма крупных военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Великобритании. Причем в операции по форсированию канала будут участвовать все военно-воздушные силы Британской Метрополии. Все эти операции потребуют крайнего напряжения судовых ресурсов Великобритании и Соединенных Штатов. Ф. Президенты и я дали указание нашему объединенному штабу о необходимости предельной быстроты и об усилении атак до крайних пределов человеческих и материальных возможностей. И несколько дней спустя. Премьер-министр премьеру Сталину. 14 февраля 1943 года. Цепь необыкновенных побед, звеном в которой является освобождение Ростова на Дону, известие о чем было получено сегодня ночью, лишает меня возможности найти слова, чтобы выразить вам восхищение и признательность, которые мы чувствуем по отношению к русскому оружию. Моим наиболее искренним желанием является сделать как можно больше, чтобы помочь вам. Сталин ответил быстро. Премьер Сталин премьер-министру. 16 февраля 1943 года. 12 февраля я получил ваше послание о предстоящих англо-американских военных операциях. Первое. Благодарю вас за дополнительную информацию о решениях, принятых в Касабланке. Вместе с тем не могу не высказать некоторых соображений по поводу вашего послания, который, как вы сообщаете, является общим ответом, выражающим также мнение президента. Из вашего сообщения видно, что ранее намечавшиеся вами на февраль сроки окончания военных операций в Тунисе теперь откладываются на апрель. Не надо много доказывать, как нежелательна эта оттяжка операции против немцев и итальянцев. И、именно в данный момент, когда советским войскам еще удается поддерживать свое широкое наступление, активностью англо-американских войск в Северной Африке настоятельно необходимо. Одновременность нажима на Гитлера с нашего фронта и с вашей страны в Тунисе имела бы большое положительное значение для нашего общего дела и создала бы весьма серьезные затруднения для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и намечаемые вами операции в Сицилии и восточной части Средиземного моря. Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Франции, то оно, как видно из вашего сообщения, намечается только на август-сентябрь. Мне кажется, однако, что нынешняя ситуация требует того, чтобы эти сроки были максимально сокращены и чтобы второй фронт на западе был открыт значительно раньше указанного срока. Для того чтобы не дать врагу оправиться, по-моему, весьма важно, чтобы удар с Запада не откладывался на вторую половину года, а был бы нанесен еще весной или в начале лета. По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период времени с конца декабря, когда действия англо-американских сил в Тунисе почему-то приостановились, перебросили из Франции, Бельгии, Голландии и самой Германии на советско-германский фронт двадцать семь дивизий. в том числе пять танковых дивизий. Таким образом, вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с Советско-германского фронта получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских операций в Тунисе получил возможность перебросить дополнительные свои войска против русских. Все это говорит за то, что чем раньше мы совместно использовали создавшиеся в гитлеровском стане затруднения на фронте, Тем больше оснований рассчитывает на разгром Гитлера в скором времени. Если не учесть всего этого сейчас и не использовать нынешний момент в наших общих интересах, то может случиться так, что, получив передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас с вами ясно, что не следовало бы допустить подобный нежелательный просчет. Второе. Я сочел необходимым послать настоящий ответ также и господину Рузвельту. Третье. Благодарю вас за ваши теплые поздравления по случаю освобождения Ростова. Наши войска сегодня обладали городом Харьковом. Это послание попало ко мне во время болезни. Премьер-министр, премьеру Сталину, двадцать пятого февраля тысяча девятьсот сорок третьего года. Весьма сожалею, что я не смог ответить на вашу последнюю телеграмму. Был подготовлен проект ответа, но температура у меня поднялась настолько высоко. Что я счел за лучшее на время отложить его. Я надеюсь дополнительно информировать вас через несколько дней об общей обстановке. Тем временем то, что вы делаете, просто не поддается описанию. В сбитве в Тунисе все в порядке. Противник выдохся и теперь он будет зажат в тиски. Со всяческими добрыми пожеланиями. Президент прислал мне 5 марта копию своего ответа Сталину. В ответ на ваше послание от 16 февраля, в котором вы изложили некоторые соображения, переданные вами господину Черчиллю, в ответ на его послание от 12 февраля на ваше имя, я хочу сообщить, что я разделяю ваше сожаление о том, что усилия союзников в Северной Африке не развивались в соответствии с планом. Они были прерваны неожиданными сильными дождями, которые весьма затруднили перевозку по дорогам как снабжения, так и войск, направляющихся на линию фронта из наших портов в выгрузки. Эти дожди сделали поля и горы непроходимыми. Я вполне сознаю неблагоприятные последствия, которые эта задержка будет иметь для общих усилий союзников, и я принимаю все возможные меры для того, чтобы начать успешные наступательные действия против вооруженных сил держав Асии в Африке, возможно в ближайший момент с целью завершить их уничтожение. Большая разбросанность транспортных средств Америки в настоящее время хорошо вам известна. И я могу у вас заверить в том, что прилагается все усилия к тому, чтобы увеличить наши транспортные ресурсы. Я понимаю, насколько важно предпринять военные усилия на континенте Европы в ближайший подходящий момент времени в целях уменьшения сопротивления держав Оси вашей героической армии. Вы можете быть уверены в том, что после успеха в Северной Африке, как только наши максимальные усилия смогут обеспечить нам транспортные средства, американские военные усилия будут распространены на Европейский континент. Мы желаем вашей героической армии дальнейших успехов, которые вдохновляют нас всех. Премьер-министр, премьеру Сталину, одиннадцатого марта тысяча девятьсот сорок третьего года, первое. Господин Рузвельт прислал мне копию своего ответа на ваше послание от 16 февраля. Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы ответить лично. Второе. Наша первая задача состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от войск держав Оси посредством операции, условное именование которой будет сообщено в моем послании, немедленно следующем за этим. Мы надеемся, что это будет сделано к концу апреля, и к этому времени мы и свяжем в боях около одной четверти миллиона войск держав России. Третье. Тем временем энергично проводятся все приготовления для выполнения операции, носящей новое условное обозначение Скимос, в июне, на месяц раньше, чем мы запланировали в Касабланке. Четвертое. Изучаются также планы операций в восточной части Средиземного моря, например, а захват Крита или Додоканейских островов или обоих мест. И б десант в Греции. Выбор срока для этих операций в значительной степени определяется результатом эскимоса и наличием необходимого количества тонажа и десантных средств. Помощь Турции и использование турецких аэродромов, конечно, представляли бы огромную ценность. В соответствующий момент я потребую предоставления этого. Пятое. В декабре англо-американцы отказались от попытки захватить Тунис и Безерту сходу из-за силы противника. предстоящего сезона дождей уже наступившей сырости и того факта, что коммуникации растягивались на пятьсот миль из Алжира и из сто шестьдесят миль из Бонна по плохим дорогам и одноколейным французским железным дорогам, передвижение по которым требует целой недели, доставка снабжения для армии была возможна лишь морем в небольшом размере вследствие интенсивности атак противника с воздуха и частых нападений подводных лодок. Таким образом было невозможно накопить ни горючего, ни другого довольствия в находящихся вблизи фронта районах. На практике оказалось возможным лишь поддерживать снабжение войск, уже находившихся там. То же самое было справедливым в отношении снабжения по воздуху, так как импровизированные аэродромы превратились в трясины. Когда мы прекратили там наступление, в Тунисе было сорок тысяч немцев, не считая итальянцев и ромилей. который все еще находился в Триполи. Количество германских сил в Северном Тунисе в настоящее время более чем в два раза превышает эту цифру, и они подбрасывают сюда кого только могут на транспортных самолетах и эсминцах. В конце прошлого месяца были некоторые серьезные местные неудачи, но в настоящее время положение восстановлено. Мы надеемся, что задержка, вызванная этими неудачами, будет исправлена более ранним наступлением армии Монтгомери, которая должна будет состоять из шести дивизий, приблизительно двести тысяч человек, и которая начнет свои операции из Триполи с достаточным количеством вооружения против позиции Марета до конца марта. Уже шестого марта армия Монтгомери отразила тяжелыми потерями для противника. Превентивное наступление Ромеля. Британские и американские армии в северном секторе Туниса будут координировать свои действия с операциями Монтгомери. Шестое. Я полагал, что вы пожелаете ознакомиться с этими деталями, хотя масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми вы руководите. Седьмое. Британские штабы считают, что примерно половина всех дивизий которые были отправлены на советско-германский фронт из Франции, Люксембурга, Бельгии, Голландии с ноября прошлого года, уже была заменена главным образом дивизиями из России и Германии и отчасти новыми дивизиями, сформированными во Франции. Они считают, что в настоящее время во Франции, Люксембурге, Голландии, Бельгии имеется тридцать дивизий. Восьмую я очень хочу, чтобы вы точно знали в порядке строго. Секретная информация для вас. Каковы наши военные ресурсы для наступления на Европу через Средиземное море или канал? Подавляющая часть британской армии находится в Северной Африке, на Среднем Востоке и в Индии, и нет никакой физической возможности перебросить ее морем назад на британские острова. К концу апреля мы будем иметь в Северном Тунисе пять британских дивизий или приблизительно 200 тысяч человек, помимо армии генерала Монтгомери в составе около шести дивизий, и мы перебрасываем две специально подготовленные британские дивизии из Ирана, отправляем одну дивизию отсюда с целью усиления наших вооруженных сил там для Эскимоса, доводя общую численность войск до 14 дивизий. На Среднем Востоке мы имеем четыре механизированные британские дивизии, две польские дивизии, одну дивизию свободных французов и одну греческую дивизию. В Гибралтаре, на Мальте и на Кипре расквартированы войска и эквивалентные четырем обычным пехотным дивизиям. Не считая гарнизонов и войск пограничной охраны, в Индии сформированы и формируются десять или двенадцать дивизий для отвоевания Бирмы. после периода дождей и восстановления связи с Китаем. Таким образом, мы имеем под британским командованием разбросанными на линии от Гибралтара до Калькутты протяженностью около шести тысяч трехсот миль тридцать восемь дивизий, включая сильные бронетанковые соединения и значительную часть нашей авиации. Всем этим силам на 1943 год поставлены определенные задачи, предусматривающие активные действия. Девятое. Общая численность британской дивизии, включая корпусные и армейские части, а также войска, обслуживающие тылы, может быть определена примерно в сорок тысяч человек. В Соединенном Королевстве остаются примерно девятнадцать сформированных дивизий: четыре дивизии внутренней обороны и четыре дивизии для пополнения. Шестнадцать из выше перечисленных дивизий готовятся к операции по форсированию каналов в августе. Вы должны помнить, что общая численность нашего населения составляет сорок шесть миллионов человек, и что основные его силы заняты в военно-морском и торговом флотах, без которых мы не могли бы существовать. Затем следуют наши весьма значительные воздушные силы численностью около тысячи двухсот миллион двести тысяч человек и потребности. производства вооружения, сельского хозяйства и противовоздушной обороны. Таким образом, уже в течение некоторого времени все мужчины и женщины страны полностью использовались и используются. Десятое. Соединенные Штаты намеревались отправить в июле прошлого года в Соединенное Королевство для вторжения во Францию 27 дивизии общей численностью от 40 до 50 тысяч человек каждая. С тех пор они отправили семь дивизий для операции Торч, и туда будет отправлено еще три дивизии. В Англии на настоящее время имеется лишь одна американская дивизия, и по крайней мере в течение двух месяцев других войск больше не ожидается. К августу они надеются иметь в наличии четыре дивизии, помимо значительных сил авиации. Это не является ослаблением американских усилий. Причина того, почему так не оправдались надежды прошлого года на выполнение этого, заключается не в том, что нет войск, а в том, что в нашем распоряжении нет тоннажа и эскортных средств. По существу не имеется никаких перспектив перебросить в Соединенное Королевство в течение указанного периода что-либо еще помимо того, о чем я упомянул. Одиннадцатое. Бомбардировочное наступление Соединенного Королевства неуклонно развивалось и развивается. В течение февраля на Германии и оккупированные Германией территории было сброшено свыше десяти тысяч тон бомб, а четыре тысячи тон бомб упала на Германию с начала марта. Штаб нашей авиации считает, что из четырех тысяч пятьсот германских боевых самолетов первые линии. 1780 самолетов находятся в настоящее время на Русском фронте, а остальные сосредоточены против нас в Германии, а также на Западном и Средиземноморском фронтах. Помимо этого имеются итальянские военно-воздушные силы в количестве 1385 самолетов первой линии, подавляющая масса которых предназначается для действий против нас. Двенадцатое. В отношении наступления по ту сторону канала я и президент серьезно желаем, чтобы наши войска участвовали в Европе в общем сражении, которое вы ведете с такой изумительной доблестью. Но чтобы поддержать операции в Северной Африке, на Тихом океане и в Индии и доставлять снабжение в Россию, программа ввоза в Соединенное Королевство была урезана до предела, и мы расходовали расходуем наши резервы. Однако в том случае, если противник достаточно ослабеет, мы готовимся ударить раньше августа, и с этой целью еженедельно вносятся соответствующие изменения в планы. Если он не ослабеет, то преждевременное наступление с худшими по качеству и недостаточными по количеству силами привело бы лишь кровопролитные неудачи, вместе с нацистов по отношению к местному населению, если бы оно восстало, и к большому торжеству противника. «Действительное положение можно будет оценить лишь ближе к соответствующему моменту, и когда я заявляю для вашего личного сведения о наших намерениях там, меня не следует понимать так, что я ограничиваю нашу свободу в принятии решений». Было ясно, что наиболее эффективной помощью, которую мы можем оказать русским, является быстрое изгнание войск держав России из Северной Африки и усиление воздушной войны против Германии».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 Поэтому неопределенность ваших заявлений относительно намеченного англо-американского наступления по ту сторону канала вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать. В это время русское правительство, несомненно, в результате их успешного весельного наступления против немцев зондировало как в английском, так и в американском министерствах иностранных дел почву относительно послевоенных соглашений о западной границе России. Американское общественное мнение очень чувствительно относилось к любому предложению о признании позиций русских в Балтийских странах, и Финляндия пользовалась значительной поддержкой в Вашингтоне. Русские отклонили предложение американцев о посредничестве между Финляндией и Советским Союзом с целью вывести финнов из войны. Премьер Сталин, премьер-министру. 15 марта 1943 года. Двенадцатого марта американский посол господин Стэндли передал господину Молотову следующее поручение правительства США: правительство США предлагает, чтобы оно выступило в качестве посредника между СССР и Финляндией с целью выяснения возможности сепаратного мира между ними. На вопрос господина Молотова, известно ли американскому правительству, что Финляндия хочет мира и какова ее действительная позиция по этому поводу? Вопросу господин Стэндли сказал, что он об этом ничего не может сказать. Как известно, англо-советский договор от двадцать шестого мая тысяча девятьсот сорок второго года предусматривает, чтобы наши страны не вели переговоров о заключении сепаратного мира ни с Германией, ни с ее союзниками, иначе как по взаимному согласию. Я исхожу из этого как из непреложного положения. В силу этого я счел долгом, во-первых, информировать вас об американском предложении, и во-вторых, запросить ваше мнение по этому вопросу. У меня нет оснований считать, что Финляндия действительно хочет мира, что она уже решила порвать с Германией и готова предложить приемлемые условия. Она должна быть еще не вырвалась из Лобгиттера, если вообще она хочет вырваться. нынешние правители Финляндии, подписавшие мирный договор с Советским Союзом, а потом порвавший его и напавшие в союзе с Германией на Советский Союз, едва ли способны порвать с Гитлером. Тем не менее, ввиду предложения правительства США, я счел своим долгом сообщить вам об изложенном. На это послание я дал следующий ответ: премьер-министр премьеру Сталину двадцатого марта тысяча девятьсот сорок третьего года. Вы и сами лучше сможете судить о том, какое большое военное значение в борьбе против немцев на вашем фронте имел бы вывод Финляндии из войны. Я предполагаю, что в результате этого высводилось бы и для использования в другом месте более значительное число советских дивизий, чем германских дивизий. Кроме того... Отложение отторжения Финляндии от оси могло бы оказать значительные воздействия на других сателлитов Гитлера. Вообще говоря, я полагал бы, что финны чрезвычайно пожелали бы выйти из войны, как только убедились бы, что Германии суждено потерпеть поражение. Если это так, то мне кажется, что в общем могло бы быть не преждевременным, если бы вы запросили правительство Соединенных Штатов Знает ли оно или могло бы оно выяснить, не раскрывая вашей заинтересованности, какие условия готовы были бы принять финны. Но вы сами лучше всего сможете судить о правильной тактике. Наши планы в отношении Сицилии потребовали мобилизации такого количества судов, что оказалось необходимым отложить отправку конвоев в Россию. Президент Рузвельт, бывшему военному моряку, 20 марта 1943 года. Через три или четыре недели, возможно, придется сообщить Сталину, что отправка конвоев в Россию будет прервана до августа или сентября для того, чтобы обеспечить операцию в Сицилии. Но сейчас мне кажется, было бы разумнее задержать передачу ему этого неприятного известия. Кроме того, никто из нас не может точно сказать, каково будет положение через четыре или пять месяцев.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 которые производят очень большое впечатление. Фильм великолепно изображает, как Англия ведет бои и метко разоблачает тех подлесцов, они имеются и в нашей стране, который утверждает, что Англия будто бы не воюет, а только наблюдает за войной со стороны. Буду с нетерпением ждать такого же вашего фильма о победе в Тунисе. Фильм «Победа в пустыне» будет широко распространен по всем нашим армиям на фронте и среди широких слоев населения страны. Я счел момент подходящим, чтобы сообщить ему неприятную весть о конвоях. Премьер-министр, премьеру Сталину, 30 марта 1943 года. Первое. Немцы сконцентрировали в Норвегии мощный линейный флот в составе Тирпецца, Шарнхорста, Люцева. одного крейсера с шестидюймовыми орудиями и восьми эсминцев. Таким образом, опасность для конвоев в Россию, которую я описывал в моем послании вам от 17 июля прошлого года, возрождена в еще более угрожающей форме. Я сообщал вам тогда, что мы не считаем правильным рисковать нашим флотом «Метрополия» в Баренцевом море, где он мог бы подвергнуться нападению германских самолетов, базирующихся на побережье. И подводных лодок не имея достаточной защиты как против самолетов, так и против подводных лодок. И я пояснял, что если бы были потеряны или даже серьезно повреждены один или два из наших самых современных линейных кораблей, в то время как Тирпец и другие крупные единицы германского линейного флота оставались бы в действии, то все господство в Атлантическом океане подверглось бы угрозе со страшными последствиями для нашего общего дела. Второе. Поэтому президент Рузвельт и я с величайшей неохотой пришли к выводу о невозможности обеспечить соответствующую защиту следующего конвоя в Россию и о том, что без такой защиты не имеется ни малейшего шанса на то, что какие либо из кораблей достигнут вашей страны ввиду известных германских приготовлений для их уничтожения. Поэтому были отданы распоряжения о том, чтобы отложить отправку мартовского конвоя. Третье. Президент Рузвельт и я весьма разочарованы тем, что оказывается необходимым отложить мартовский конвой. И если бы не концентрация германских сил, то наше твердое намерение состояло бы в том, чтобы отправить вам конвой в марте и еще один в начале мая, составить тридцати судов каждый. В то же самое время мы считаем совершенно правильным немедленно известить вас, что после начала мая не будет возможным продолжать отправку конвоя в северном маршрутом, поскольку начиная с этого времени каждое отдельное escortное судно потребуется на Средиземном море для поддержки наших наступательных операций, вследствие чего останется лишь минимум для обеспечения наших жизненных путей на Атлантическом океане. На Атлантическом океане в течение прошлых трех недель мы понесли тяжелые и почти беспрецедентные потери. Предполагая, что Эскимос пойдет хорошо, мы надеемся возобновить конвои в начале сентября при условии, если это позволит диспозиции основных германских кораблей, если обстановка в Северной Атлантике будет такой, что даст нам возможность обеспечить необходимые эскорты и силы прикрытия. Четвертое. Мы делаем все возможное для увеличения потока снабжения южным путем. В течение последних шести месяцев цифра ежемесячных поставок была более чем удвоена. Мы имеем основание надеяться, что увеличение будет прогрессировать и что цифры на август достигнут 240 тысяч тонн. Если это будет достигнуто, то размеры ежемесячных поставок увеличатся за 12 месяцев в 8 раз. Далее, Соединенные Штаты существенно увеличат поставки через Владивосток. Это в некоторой степени смягчит как ваше, так и наше чувство досады по поводу перерыва в отправке северных конвоев. Премьер Сталин премьер-министру. 2 апреля 1943 года. Получил ваше послание от 30 марта с сообщением о том, что нужда заставляет вас и господина Рузвельта отменить посылку конвоев в СССР до сентября. Я понимаю этот неожиданный акт как катастрофическое сокращение поставок военного сырья и вооружения Советскому Союзу со стороны Великобритании и США, так как путь через Великий океан ограничен тонажем и мало надежен, а южный путь имеет. небольшую пропускную способность, ввиду чего оба эти пути не могут компенсировать прекращение подвоза по Северному пути. Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на положение советских войск. Примир. Министр, премьеру Сталину, шестого апреля тысяча девятьсот сорок третьего года. Первое. Я признаю все то, что вы сказали в вашей телеграмме относительно конвоев. Я заверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы принять всевозможные меры к улучшению положения. Я глубоко осознаю гигантское бремя, которое несут русские армии, а также их непревзойденный вклад в общее дело. Второе. В субботу мы послали на Эссен 348 тяжелых бомбардировщиков, сбросивших 900 тонн бомб для того, чтобы увеличить ущерб, нанесенный заводом Круппа. которые снова подверглись эффективным ударам, и чтобы разрушить юго-западную часть города, мало пострадавшую в предыдущие налеты. Прошлой ночью 507 самолетов, из которых все за исключением 166 были тяжелыми бомбардировщиками, сбросили 1400 тонн накиль. Это один из самых крупных залпов, которые мы когда-либо производили. Облачность была более значительной, чем мы ожидали, но мы надеемся, что налет был успешным. Американские дневные налеты летающих крепостей становятся в высшей степени эффективными. Вчера они нанесли удар по заводам «Рено» около Парижа, которые начали снова оживать. Помимо бомбардировки, которую они производят с большой высоты, с замечательной точностью при дневном свете, они вызывают истребителей противника на бои. которых большое количество их уничтожается тяжелым оружием летающих крепостей. В этих трех операциях было потеряно четыре американских и приблизительно тридцать три британских бомбардировщика. Я должен теперь подчеркнуть, что мы будем измениться вместе с усиливать бомбардировку Германии и что мы в состоянии находить цели с гораздо большей точностью. Третье. На нынешней неделе начнется генеральное сражение в Тунисе. Британские восьмая и первая армии, а также американские и французские вооруженные силы все вступят в бой согласно плану. Противник готовится к отступлению на свое последнее предмостное укрепление. Он уже начал производить разрушения и вывод с береговых батарей из Факса, под давлением которого снова подвергается. Противник, по-видимому, Отступит, может быть быстро, на линию, которую он укрепляет от Энфидавила в Хамамецком заливе. Эта новая позиция примкнет к обращенному на запад главному фронту, который он в настоящее время держит в Тунисе и северный фланг которого упирается в Средиземное море, приблизительно в тридцати милях от Бизерты. Мы также наносим удары по этому северному флангу. Я буду вас информировать о том, как мы продвигаемся и о том, сможем ли мы отрезать сколько-нибудь значительную часть так называемой армии Ромилля, прежде чем она сможет достичь последнего предмостного укрепления. Мои подробные разъяснения и отчеты не пропали даром. Ответ был более дружественным, чем обычно. Премьер Сталин, премьер-министр, 12 апреля 1943 года. Быстрое развитие наступления британских и американских войск в Тунисии является важным успехом в войне с Гитлером и Муссолини. Желаю вам добить врага и захватить побольше пленных и трофеев. Нас радует, что вы не даете передышки Гитлеру. К вашим сильным и успешным бомбардировкам крупных германских городов мы добавляем теперь наши воздушные налеты на германские промышленные центры в Восточной Пруссии. Я благодарен вам за фильм, показывающий результаты бомбардировки Эссена. Как этот фильм, так и другие фильмы, которые вы обещаете прислать, будут широко показаны нашему населению и армии. Намечаемые вами поставки самолетов истребителей, снимаемых с отмененных конвоев, для нас весьма ценные. Я также признателен вам за предложение послать нам шестьдесят самолетов Харри Кейн одиннадцать Д с пушкой сорок миллиметров. Такие самолеты очень нужны, особенно против тяжелых танков. Надеюсь, что ваши и господина Гарримана усилия по составлению плана и по обеспечению отправки самолетов в СССР увенчаются быстрым успехом. Наш народ высоко оценит теплые чувства и симпатии к нему британского народа, которые выразились в создании упомянутого вами фонда медицинской помощи Советскому Союзу. Прошу передать благодарность за активную деятельность в этой области вашей супруги, руководительницы этого фонда. В это время произошел разрыв между советским правительством и находившимся в Лондоне польским правительством в изгнании. Когда германские и русские армии заняли Польшу после заключенного в сентябре 1939 года между Риббентропом и Молотовым соглашения, много тысяч поляков сдались русским. С которыми Польша не находилась в состоянии войны, эти поляки были интернированы. В результате дальнейших нацистско-советских соглашений многие из них были переданы немцам для использования на принудительных работах. Согласно Женевской конвенции, с военнопленными офицерами так обращаться нельзя, а среди четырнадцати тысяч пятьсот поляков, находившихся в руках советов в трех лагерях в районе Смоленска, было восемь тысяч офицеров. Значительная часть этих офицеров принадлежала к польской интеллигенции. Это преподаватели университетов, инженеры и видные граждане, которые были мобилизованы как резервисты. До весны 1940 года время от времени появлялись вести о существовании этих военнопленных. Начиная с апреля 1940 года об этих трех лагерях ничего абсолютно не было слышно. Никаких известий об их обитателях не появлялось в течение тринадцати или четырнадцати месяцев. Они, несомненно, находились под властью советов, но ни писем, ни сообщений, никаких либо известий не поступало от них. Не было и бежавших из этих лагерей. Когда Гитлер застиг русских врасплох своим вторжением 22 июня 1941 года, отношения между Россией и Польшей сразу же изменились. Россия и Польша стали союзниками. Генерал Андерс и другие польские генералы, которые до сих пор содержались в суровых условиях в русских тюрьмах, теперь были вымоты, одеты, освобождены. Их приветствовали и взяли на высокие командные посты в польской армии, которую советы в то время создавали для борьбы против германских захватчиков. Поляки, которые уже давно беспокоились о судьбе большой группы офицеров в трех лагерях. просили об их освобождении, чтобы они могли вступить в новую польскую армию, для которой они представляли исключительную ценность. Около четырехсот офицеров было собрано из других частей России, но не было ни одного из этих трех лагерей, находившихся теперь в руках немцев. На свои неоднократные запросы поляки не могли получить никакого ответа от своих новых товарищей по оружию. Польские руководители, имевшие теперь доступ ко многим представителям советских властей, с которыми они сотрудничали и которые помогали им создавать армию, замечали в ряде случаев смущение русских должностных лиц. Однако никаких сведений о местонахождении четырнадцати тысяч пятьсот обитателей трех лагерей не поступало и не было ни одного спашивавшегося оттуда. Это естественно вызвало подозрения и привело к трению между польским и советским правительствами. Война продолжалась. Немцы удерживали в своих руках территорию, на которой находились эти лагеря. Прошло еще около года. В начале апреля 1943 года Секурский был приглашен на завтрак на Даунинг-стрит десять. Он сказал мне, что имеет доказательства того, что советское правительство убило 15 тысяч польских офицеров и других военнопленных, находившихся в советских лагерях, и что они были погребены в огромных могилах в лесах, главным образом вокруг Катыни. Он утверждал, что у него есть масса доказательств. Я сказал, если они мертвы, вы ничего не сможете сделать, чтобы их воскресить. Он ответил, что не смог удержать своих людей и что они передали сведения об этом в печать. Не сообщив английскому правительству о своих намерениях, польский кабинет в Лондоне 17 апреля опубликовал коммунике, в котором говорилось, что он обратился к Международному Красному Кресту в Швейцарии с просьбой послать делегацию в Катынь для расследования. 20 апреля польское правительство предложило своему послу в России запросить у русских Разъяснение по поводу версии, распространяемой немцами. 13 апреля германская радиостанция открыто обвинила советское правительство в убийстве 14 500 поляков, находившихся в трех лагерях, и предложила провести международное расследование на месте, чтобы выяснить их судьбу. Для нас нет ничего удивительного в том, что польское правительство ухватилось за этот план. Однако Международный Красный Крест сообщил из Женевы, что не может предпринять никакого расследования, если не получит соответствующего предложения со стороны советского правительства. Поэтому немцы сами провели расследование, и комиссия экспертов, созданная из представителей стран, находившихся под влиянием Германии, составила подробный доклад, в котором утверждалось. Что в общих могилах было обнаружено свыше десяти тысяч трупов, и что документы найденные у убитых, а также возраст деревьев, выросших на месте захоронения, показали, что убийство было совершено весной 1940 года, когда этот район находился под советским контролем. Примечание. В апреле-мае 1940 года в районе железнодорожной станции Катынь близ Смоленска в лесу недалеко от поселка Козьи Горы были расстреляны органами НКВД около 15 тысяч интернированных в сентябре 1939 года польских офицеров и полицейских, вывезенных из Казельского, Старобельского и Осташковского лагерей, где содержались интернированные поляки. В апреле 1990 года, после проведенного расследования, советское правительство передало правительству Польши обнаруженные в последние годы документы по Катынскому делу и принесло свои соболезнования польскому народу по поводу злодеяний бериивских подручных, совершенных в отношении польских граждан в 1940 году. Затем в сентябре 1943 года район Катыни был снова занят русскими. После освобождения Смоленска была создана комиссия, состоявшая исключительно из русских, для расследования судьбы поляков, находившихся в Катине. В докладе этой комиссии, опубликованном в январе 1944 года, утверждалось, что эти три лагеря не были эвакуированы своевременно вследствие быстрого наступления немцев, и что польские военнопленные попали в руки немцев и были ими позже истреблены. Если верить этой версии, то надо признать, что около 15 тысяч польских офицеров и солдат, о которых ничего не было слышно с весны 1940 года, попали в руки немцев в июле 1941 года и были ими позже уничтожены, причем не удалось сбежать ни одному человеку, который мог бы что-либо сообщить русским властям, польскому консулу в России или подпольному движению в Польше. Если вспомнить о замешательстве, вызванном наступлением немцев и о том, что охрана лагеря должна была избежать бы по мере приближения захватчиков, и об обо всех последующих контактах в период русско-польского сотрудничества, то поверить в эту версию означает поверить на слово. Я совершил одну из своих редких поездок в Чартуэлл, чтобы провести ночь в своем коттедже. Мне сообщили по телефону, что советский посол хочет немедленно встретиться со мной и уже выехал. Майский появился необычайно встревоженный. Он привез мне послание от Сталина, в котором говорилось, что после отвратительных обвинений, которые были опубликованы по инициативе польского правительства в Лондоне в том, что русские убили польских военнопленных офицеров, соглашение от 1941 года будет немедленно денонсировано. Я сказал, что по моему мнению поляки поступили неразумно, распространив или приняв участие в распространении такого сообщения, но что, как я искренне надеюсь, такого рода ошибка не приведет к разрыву их отношений с Советами. Я набросал проект телеграммы Сталина в этом плане. Майский продолжал доказывать лживость этого обвинения и привел различные доводы, чтобы подтвердить физическую невозможность совершения этого преступления русскими. Я многое слышал об этом из различных источников, но не пытался обсуждать факты. Мы должны разбить Гитлера, сказал я, и сейчас не время для ссор и обвинений. Но ни словом, ни делом я не смог предотвратить разрыв между русским и польским правительствами. Это создало много неудобств, но все же нам удалось вывезти много польских солдат, их жены и детей из России. Этот благотворный процесс протекал судорожно, и я продолжал формирование и оснащение в Персии трех польских дивизий под командованием генерала Андерса. Во время суда над немцами в Нюрнберге по обвинению в военных преступлениях об убийстве поляков в Катыни упоминалось в обвинительном акте Геринга и других, которые представили суду «Белую книгу» о результатах произведенного немцами расследования. Правительство стран-победительниц решили обойти этот вопрос, и преступление в Катыни так и не было подробно расследовано. Советское правительство не воспользовалось случаем, чтобы снять с себя это ужасное и широко распространенное обвинение против него и прочно приложить его на германское правительство, многие видные представители которого находились на скамье подсудимых. В окончательном определении Международного трибунала в Нюрнберге Катынское дело не упоминается в разделе, касающемся обращения нацистской Германии с военнопленными. Поэтому каждый волен иметь свое собственное суждение. И действительно, имеется немало материалов на эту тему в том большом числе книг, которые были опубликованы польскими лидерами, все еще находящимися в изгнании. И особенно в книгах, написанных бывшим польским премьер-министром, вошедшим в состав первого послевоенного польского правительства Миколайчиком и генералом Андерсом.